В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золочёным узором и с застёжкой. Мистер Роллз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления близкого к ужасу. Присвятая. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роллз сразу забыл всех святых